Глава 1822 На этот раз Хельмер ответил не сразу, и за прошедшие годы генерал успел понять, что если скорый на язык демон молчит, то размышляет. Иногда потому, что решает, как именно ему пошутить, а иногда потому, что даже Хаджар за свой путь успел приобрести ряд клятв. А сколько таких сдерживали одного из древних, даже сложно представить. «Вопрос хороший», — ответил спустя некоторое время демон, в чем-то даже философский. «Сродни тому, как я недавно размышлял, есть ли какая-то связь между тем, что кровь девственниц юга немного горчит, а северянок отдает молоком. Ну, знаешь, как если разные животные питаются, хельмер», — протянул хаджар. «А, а, ну да», — закивал комочек страха, почесывая рукой голову. «Хотя, учитывая, что он являлся шаром, то побыла ли там голова?» «В общем, Хаджи, дружище, ты сейчас, конечно, первый парень на деревне. Тут вопросов нет. Я даже не берусь измерить уровень твоей силы, потому как твой случай во многом уникальный. Я чувствую некое «но». «И это но, разумеется, присутствует», — закивал демон. «Седьмое небо и мир богов, как и сами боги. Ну, скажем так, сейчас ты там был бы не в лучшей позиции. Ну и посмотри на себя. Доспехов нет, артефактов нет. Меч и тот и столь ли оружия души, то ли хищного оружия превратился. Да кроме пепла яшмового императора». Вряд ли кто-то разберет, почему твой меч, который ты создал из зова и осколка черного клинка черного генерала, вообще не исчез, когда ты стал смертным. Хаджар посмотрел на рукоять синего клинка. И действительно, он ведь являлся частью зова, который исчез после перерождения с остальным сердцем. Но почему он тогда здесь, на поясе? все такой же верный и надежный. «А где, как ни в стране бессмертных, задумался генерал, мы найдем лучшие из возможных артефактов?» «Ну да», — Хаджар прищурился. «Это сейчас как-то не очень уверенно прозвучало. Демон немного отвернулся и едва слышно что-то пробурчал, потом уже громче добавил». «В общем, нам бы с тобой в идеале наведаться в местную сокровищницу. Кажется, когда мы в прошлый раз с тобой наведывались в местную сокровищницу, то ничем хорошим это не закончилось». «Ну ты не путай одно с другим», — нахохлился Хельмер. «Когда мы навещали Титанию, то и ты был несоизмеримо слабее, и я находился не в лучшей форме». Хаджар кинул оценивающим взглядом миниатюрный, бесплотный комочек чужого страха. — А сейчас, — спросил генерал, — а сейчас ты силен, могуч и вообще хорош собой. А ты? А я всегда был таким. Но если ты про конкретно данную ситуацию, то, Хаджи, дружище, обижаешь. Да чтобы я, да чтобы и не выручил товарища. — «Все будет в лучшем виде. Что бы ни произошло, ты можешь целиком и полностью рассчитывать на мою круглосуточную, без праздников и выходных, моральную поддержку». И комочек страха вытянул правую руку, сложив пальцы в знакомом земном жесте. Демон поднял вверх большой палец. Иными словами, Хаджар не мог рассчитывать ни на кого, кроме себя поскольку Хельмер здесь даже не присутствовал. Устало помассировав виски, Хаджар снова посмотрел на долину, а затем на высокие стены. Причем, если напрячься, то за первой стеной, совсем уж вдалеке, где-то почти за линией горизонта, виднелась вторая, еще выше. Есть подробности, поинтересовался генерал, не сводя взгляда со стен. «Не просто же так они там стояли?» «Ну, — протянул Хельмер, — в целом не все так сложно. Мы пробираемся, желательно незаметно и без лишнего шума, в центр земель бессмертных. Там находим владение одного моего старого друга. У тебя есть друзья?» — не сдержался Хаджар. «Хаджи, ты разбиваешь мне сердце. Хотя постой, у меня же его нет». «Почему тогда так больно?» «А, понял. Это я просто споткнулся о бесполезное, никому не нужное, дурно пахнущее мнение. Не ты обронил случаем?» «Слишком много болтаешь?» Большой палец сменился на безымянный, после чего демон продолжил. «Так вот, как ты, наверное, мог догадаться, а может и не мог, ну не суть, так вот, Хаджи...» «Земли бессмертных пусть и выглядят как сказочное место, но в целом мало чем отличаются от мира смертных. Разве что девственниц здесь не бывает». Хаджар удивленно вскинул брови. «Я думал, что бессмертные могут делать детей». «Могут», — кивнул комочек. «Но здесь все вокруг энергия. А энергии всякие ваши биологические заморочки ни к чему» но я скорее про другое. Здесь тоже есть свои центры силы, разнообразные неприятные личности, борьба за власть и даже своя валюта. Дай угадаю. Хаджар вспомнил город бессмертных и чужие земли. Эссенция реки мира? Хельмер выпучил на него глаза, отчего комочек страха немного увеличился в размерах. «Я, конечно, догадывался, что в нашем дуэте большая часть интеллектуальной работы придется на меня, прекрасного и всеми любимого, Хель. Мы тут уже почти полчаса торчим», — напомнил Хаджар. прокашлялся демон. Милый мой Хаджи, наивный ты принц. Еще раз повторюсь, все вокруг тебя энергия. Так нахрена им ей торговать?» Хаджар еще раз огляделся, а затем дал себе небольшую поблажку. Он впервые здесь оказался, так что не сразу сообразил, но виду не показал. «Нет, Хаджа», — продолжил Хельмер, — «здесь в виде валюты используют осколки вечности». «Вечности? Ну да, это такая эфемерная, я знаю, что такое вечность. Тогда зачем спрашиваешь?» «Потому что как, о высокое небо, от нее можно что-то отколоть?» «Ой, а я не сказал? Я вроде хотел. Как неловко-то вышло. Может, это все потому, что ты меня перебил? Даже не знаю, как так...» Хаджар выругался, затем еще раз выругался, после чего успокоился. «Так вот, самодовольно надулся комочек». «Здесь все немного иначе устроено, Хаджа, и осколки вечности. Ну, чтобы не заморачивать твой смертный разум, представь, что это просто драгоценный металл, ладно? Так будет быстрее и проще, причем нам обоим». Хаджар только развел руками. В общем и целом ему было плевать, как называется местная валюта и из чего она состоит. «Ладно, вернемся к началу», — выдохнул демон. «Все здесь платят дань, снизу наверх, так что лучшие из образцов всего, чего только можно, в конечном счете стягиваются к королю, к пеплу, мастеру почти всех слов, волшебнику, равному по силе сильнейшим мира всего». «Ну, если все прошло как надо, то сейчас он немного ослаб», протянул все тем же тихим шепотом демон. «Но давай поэтапно. Перед тем, как тебе надо будет думать о пепле, ты сперва хотя бы первый регион пересеки, ладно? А для начала вообще в него попади». «А регион это...» — вместо слов Хаджар указал рукой себе за спину. а, -а» — снова кивнул комочек. Мир бессмертных делится на три региона. Внешние поля — это где мы сейчас. Тут обитают самые, скажем так, непритязательные жители. Затем первая стена. Через нее могут пройти те, кто имеет силу от девятого ранга божественного воителя вплоть по седьмой. И там уже их территории — земли третьего региона — Потом снова стена и снова деление на три ранга подхватил Хаджар. От шестого по четвертый, а потом последняя стена, где ранги от третьего по первой И, разумеется, пепел находится в самом центре, где-нибудь еще одна стена. «Хаджи, дорогой, мы уже выяснили, что думать не твой стиль. Так зачем так напрягаться?» Хаджар только отмахнулся после чего повернулся в сторону стен. На разведку все равно стоило сходить, но что-то подсказывало ему, что без той эмблемы, которую вручал Гамбатта, поход не увенчается особым успехом. Что-то кольнуло ладонь Хаджара. Он посмотрел на нее и среди вереницы шрамов увидел самый тонкий и плеклый, одну из первых клятв крови, Клятва, когда-то очень давно данная духу мечнику, тени бессмертного, оставленной в горах Балиума в ожидании наследника, значит «дом ярости клинка».